Голова 16 Я так и догадывался, что в экспертизу, через которую мне предстоит пройти на заседание Ордена Лекарей, обязательно вмешаются мои враги. Но кто ж знал, что они дойдут до такого беспредела? Отстранить тех, кто положительно ко мне настроен и заменить на других? Где же тут честное заседание? Им и не пахнет. Мне предстоит оспаривать мнение людей, которые заведомо хотят меня потопить. Да уж, судя по всему, придется несладко. Хотя, с другой стороны, когда было проще? Но по логике они не смогут оклеветать меня, поскольку я абсолютно чист, некротики во мне нет. Иначе бы на нее отреагировала клятва лекаря. Невозможно придумать обвинение на пустом месте». Нет, они, конечно, попытаются это сделать, но уж от пустых аргументов я точно смогу отбиться. А вот прямых твердых доказательств моей виновности в чем-либо у них нет и не будет. Благодарю за предупреждение, Константин Федорович, сказал ректору я. Я учту это, когда буду готовиться к заседанию Ордена. Подождите, Алексей Александрович, это еще не все, произнес он. Я могу назвать вам имена. А что это даст? Пожал плечами я. «Две фамилии я и так знаю. Скорее всего, на заседании будет присутствовать кто-то из Мансуровых. Возможно, сам Аркадий – глава местного ответления их рода. И вторым гарантированно окажется Александр Щеблетов. Правда, не уверен, что его допустят в качестве одного из судей. все таки он не лекарь, а лишь один из тех, кто крутится в лекарском бизнесе. Но от него точно будет присутствовать кто-то, кто попытается меня потопить». Иначе бы Щеблетов приложил максимум усилий, чтобы отказаться от этой проверки. Но нет же, он сразу же обвинил меня в том, что я являюсь ненастоящим Мечниковым. «Мансуров и кто-то из представителей Щеблетова», — сказал Ефремов я. «Я уже понял, какие личности собираются противостоять мне на суде». «Ого!» — искренне удивился Ефремов. «Хорошо, что вы знаете своих врагов в лицо». «Плохо только, что я больше ничем вам помочь не могу, Алексей Александрович. Эта информация – единственное, что я мог вам предоставить. Насчет остальных участников заседания ничего сказать не могу. Они, скорее всего, будут настроены нейтрально. Однако, если ваши враги смогут как-то их переубедить, у вас точно возникнут проблемы». Эх, «Ничего, мне к этому не привыкать». Насчет меня не беспокойтесь, господин Ефремов, я докажу ему, что путешествие в темный мир никак на мне не отразилось. Хм, хм, будем надеяться, хмыкнул Декан. Если что, завтра можете на работу не приходить. Но все же загляните в мой кабинет, когда заседание подойдет к концу. Если вы не придете, то начну переживать, что я безвозвратно лишился одного из своих преподавателей. «Обязательно зайду», — пообещал я. «Если до конца рабочего дня меня не будет, считайте, что группе 3В придется искать нового куратора». «Обойдутся. Толка от них все равно никакого», — махнул рукой Ефремов. «Кстати, вообще-то имеет смысл побеспокоиться о моих студентах. Да, я уверен почти на сто процентов, что мне удастся выйти из здания Ордена победителем. Но так уж вышло, что я всегда просчитываю все варианты. В этом плане я реалист». Существует минимальный риск, что результаты подтасуют и меня признают каким-нибудь порождением некротики. Выход я в итоге все равно найду, но хотелось бы, чтобы в мое отсутствие студенты достигли цели, которую я им поставил. Константин Федорович, обратился к ректору я, есть еще кое-что, о чем мы не поговорили. На случай, если я вдруг не вернусь. Не говорите так, нахмурился он. В жизни всякое бывает. Покачал головой. Лучше быть готовым ко всем сценариям. Так вот, если я не вернусь, пожалуйста, все же позаботьтесь о том, чтобы у группы 3В были шансы справиться с экзаменом. Эти студенты очень сложные личности. Характер у каждого из них, мягко говоря, скверный. Среди них есть и те, кто вообще информацию усваивать толком не может. Но я все же уверен, что у них есть шансы стать лекарями. Надо же! Рассмеялся Ефремов. «Неужто вы всего за пару дней так к ним пригипели? Нет, вы, наверное, увидели в них себя, да? Вы ведь тоже были двоечником?» «Двоечником был мой предшественник, так что дело явно не в этом. Просто мне хватило сегодняшнего занятия, чтобы понять. При должном стимуле они готовы учиться и работать. Главное — найти подход. Но рассказать об этом Ефремову я не могу». Будет лучше, если я поддержу его теорию. Все верно, солгал я. Прелесть лекарского дела я понял только после окончания академии. Быть может, им пристает пройти через нечто подобное. В этой группе есть ваша точная копия, как мне кажется. Артур Мансуров. Парень не глупый, но сдает экзамены исключительно за счет того, что... Думаю, вы меня поняли. Ректор не стал озвучивать причину, но мне и без слов все было ясно. Видимо, его отец Аркадий Мансуров вкладывает большие деньги в развитие Саратовского лекарского ордена, чем и подкупает академию. Точно так же, как делал мой отец с моим предшественником. «Так или иначе, я запомню ваши слова, Алексей Александрович», — заключил ректор. Черт меня подери, а ведь он откровенничает со мной так, будто мне жить осталось меньше суток». Ефремов убеждает меня храбриться, хотя сам, судя по всему, не верит, что я смогу выйти сухим из воды. После откровенного разговора с ректором академии я покинул учебный корпус и направился домой, готовиться к предстоящему слушанию в ордене. Однако в парке, который отделял жилую зону от территории академии, меня кое-кто поджидал. На лавочке сидел Артур Мансуров, один из членов семьи, против которой у меня вот-вот разгорится полноценная война хотя ее началом можно считать то, что устроил его старший брат, прошедшей ночью. Надо на меня сразу десятерых бойцов. Что это, если не объявление войны? Увидев меня, Артур сразу же вскочил с лавки и встал прямо посреди тропинки, по которой я шел. Уж не знаю, кому из нас повезло в данном случае, но в округе людей не оказалось. И я понимаю, почему так вышло. Сейчас вечер, половина студентов готовится у себя дома или в читательском зале а другая половина кутит по кабакам. «Добрый вечер, Алексей Александрович!» хмурясь и пряча взгляд, произнес он. Его поведение изначально показалось мне странным, будто он боялся смотреть мне в глаза. Но спустя мгновение я понял, что Артур таким образом осматривается. Видимо, опасается, что нас кто-то заметит. Интересно. И чего мне ожидать? Очередного нападения со стороны его семьи? «Добрый, Артур Аркадьевич!» кивнул я. «Вроде бы только что виделись. Я забыл вам кое-что сказать. Вернее, не забыл. Просто не стал заводить эту беседу при других студентах. Я обдумал все, что произошло во время сегодняшнего занятия. И мне бы хотелось вас поблагодарить. Вот уж чего я точно не ожидал от кого-то, кто носит фамилию Мансуров. Благодарность — это не в их стиле. Лучше делить надвое все, что он говорит. Возможно, это очередная ловушка. «Я бы сказал ни за что, если бы понимал, о чем вы вообще говорите, господин Мансуров. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Я облажался, только через полчаса после окончания урока понял это. Если бы я потратил еще хоть несколько процентов от своего запаса маны, то потерял бы сознание. Мне пришлось плотно поесть и напиться крепкого чая, чтобы хотя бы немного прийти в себя. Я бы опозорился перед группой». Каждое слово он выговаривал с такой твердостью, будто злился на кого-то. Вообще его интонация казалась жутко агрессивной, но я уже начал понимать, что эту агрессию он направляет сам на себя. Любопытно, и к чему уже на все это ведет? Я всего лишь исполнял свою роль как преподаватель. Не раздувайте из мухи слона. Знаете, я, может, и учусь в самой неуспевающей группе академии, но все же не советую вам считать меня дураком. Я прекрасно знаю, в каких вы отношениях с моей семьей. И что с того? Учебный процесс тут причем? Он жутко улыбнулся. «Знаете, как я бы поступил на ваше месте? Я бы специально не стал разрывать контакт. Сделал бы так, чтобы один из сыновей моего соперника погиб прямо на занятии по своей вине. Но вы же этого почему-то не сделали». Сразу видно мышление семьи Мансуровых. Удивительно только, что ему удается сопротивляться этим устоям и критично оценивать ситуацию. «Именно поэтому я и хотел бы вас отблагодарить. Я уперся, рисковал собой, но вы спасли меня, несмотря на то, что моя семья доставила вам столько проблем». «И еще доставит, подумал я. Что ж, долго задерживаться рядом с представителем семьи Мансуровых у меня желаний нет. Хоть и мне наиболее адекватным из них, Лучше пойти домой, пока не возникла очередная проблема. Не удивлюсь, если сейчас из кустов опять выпрыгнут их бойцы. Все в порядке, Артур Аркадьевич. Лучше готовьтесь к предстоящим пересдачам. Завтра мы с вами не пересечемся, так что надеюсь на то, что ваша группа справится без моих пинков. Доброй ночи. Я прошел мимо Артура, а то даже с места не сдвинулся. Как только я оказался позади него, он резко развернулся и прошептал. «Завтра вас осудят». «Что-что?» — обернувшись удивленно, спросил я. «Какой-то влиятельный человек заключил договор с моим отцом», — продолжил Артур. «Они оба хотят, чтобы вы вышли из игры. Это слушание в Ордене готовилось еще до того, как вы приехали в Саратов. Они собираются избавиться от вас». «Вот так новость!» Причем удивляет меня не слова Артура, а тот факт, что он решил поделиться со мной этим. «Зачем вы это говорите?» «Это и есть моя благодарность. Больше его сказать не могу. Просто имейте в виду, все, что произошло с вами за последние несколько дней, это не случайность. И вам доброй ночи, господин Мечников». Тяжело выдохнув, Артур Мансуров ушел в противоположном от меня направлении. Все-таки не зря я все время стремлюсь помогать людям. В итоге даже один из членов семи Мансуровых решил поделиться со мной полезной информацией. Правда существует риск, что он специально вводит меня в заблуждение, но я все же запомню его слова. Значит, первое впечатление меня не обмануло. Он действительно отличается от остальных членов своей семьи. Заносчивый, жестокий, прямолинейный, как и все Мансуровы. Но в нем явно и что-то хорошее. Учитывая, как он учится, скорее всего он и сам не в ладах со своей семьей. Если учесть, что меня отец изгнал за плохую успеваемость. Сложно даже представить, какие отношения сейчас между Артуром и его отцом Аркадием. Размышляя об этом, я не заметил, как оказался у двери своей служебной квартиры. Сегодня у меня не было возможности посетить клуб лекарей инженеров. Вернусь к ним уже после того, как закончатся разборки с орденом. Однако открыть дверь квартиры я не успел. Мне пришлось замереть с ключом в руках, потому что из моей квартиры доносились чьи-то голоса. Так, еще лучше. Неужто кто-то проник внутрь, даже несмотря на то, что там сидят два моих маленьких охранника. И что с того? Мой хозяин теперь живет здесь. Значит, и я буду тут жить. Меня нет. Дальше послышался трехэтажный мат, который свойственен только моему домовому доброхоту. Выходит, это домовой с кем-то спорит? Вред ли с Токсом? Лещ пока что только жужжащими звуками разговаривать может. Вскоре после того, как Доброход закончил свою матерную тираду, я услышал второй голос. И чем-то он меня смутил. Интонация странная. Голос сиплый, вибрирующий. Совсем не похож на человеческий. «Хочешь ты того или нет, Доброход, но с лихим тебе все равно придется считаться. Он будет ждать твоего ответа ровно трое суток. Если не придешь к нему сам... «Считай, что житья не будет ни у тебя, ни у твоего хозяина, ни у этой громадной блохи». Видимо, последнее обзывательство относилось к Токсу. Больше выслушивать эти угрозы я не мог. Не знаю, как этот недоброжелатель попал в мою квартиру, но разобраться с ним я в любом случае должен. Я резко воткнул ключ в замочную скважину, повернул и моментально ворвался в квартиру. На кухне стоял доброход. Прямо перед ним был второй силуэт, но как только я оказался внутри, он тут же испарился. Однако его очертания я разглядеть все же успел. Такой же маленький, как и доброход, кудрявый, чумазый. На теле одни ободранные обноски и ничего более. «Доброход, что тут у вас происходит?» — удивленно воскликнул я. Из зала тут же появился токс и гневно прожужжал. «Жулики! Жадные!» «Животное!» «Сам ты животное!» — ответил на его комментарий доброход. «Это был такой же дух, как и я. Проблема у нас с Алексей. Но я с ними сам как-нибудь разберусь». «Нечего от меня утаивать. Рассказывай давай», — настоял я. «Это что еще за дух был в моей квартире?» «Эх!» — вздохнул доброход и уселся на пол прямо перед моими ногами. «Помнишь, я как-то говаривал, что в этом доме ощущается присутствие других домовых?» «Ну?» — кивнул я. «Так вот, их здесь тьма тьмущая!» — развел маленькими руками доброход. Штук до тридцать, не меньше! В каждой квартире по одному! И кроме них хватает других домашних духов! Причем всем зданием заправляет один-единственный хозяин! Лихой! Как я понял, у них тут целый клан!» и от меня требуется в него вступить, и дальше все еще сложнее. «А если я сам к этому лихому схожу?» — предложил я. «У меня уже есть опыт общения с вредными домовыми». «Даже не вздумай!» — закричал доброход. «Для меня это унизительно! Представь, если бы я за тебя вышел работать в амбулаторию, потому что ты сам с больными своими разобраться не можешь. Ну, каково бы тебе было?» Хочешь сказать, что сможешь решить эту проблему сам? Смогу, уверенно кивнул доброход. Ладно, но если возникнут сложности, сразу говори мне: я найду способ разобраться с этим кланом домовых. Только этой проблемы мне не хватало для полного комплекта. Против меня самые влиятельные семьи Саратовской области в войну затевают, а тут еще и какой-то лихой со своими духами всплыл. Несмотря на возникшие проблемы со служебным зданием и его тайными обитателями, эту ночь я проспал как убитый. Сразу же после ужина рухнул и проснулся лишь к десяти утра. Тяжело мне далась прошлая ночь, с таким мощным некратическим зверем я давно уже не встречался. На собрание в здании ордена я прибыл ровно в полдень, как мне и сообщил Ефремов. На входе меня обыскали, чтобы я ни в коем случае не пронес в здание свое оружие. Но саблю я оставил дома. Зная, как могут поступить местные дворяне, меня могут оклеветать даже за то, что я в принципе взял с собой средство самозащиты. После досмотра охрана провела меня в зал, в центре которого стоял постамент с зеленым кристаллом. Я чувствовал, что меня окружает как минимум 10 живых людей. Но все они были сокрыты во мраке. Члены Совета Ордена находились на верхнем ярусе, вне зоны моей досягаемости. Я даже не мог определить, кто принимает участие в экспертизе. «Приступайте, господин Мечников», — послышался громкий низкий голос. «Вам нужно положить руку на кристалл. Он определит, содержится ли в вашем теле некротика». «Я знаю этого человека. Он один из тех, кто принимал мои патенты несколько месяцев назад. Тогда этот старик показался мне справедливым. Фамилии его я уже не вспомню, но точно могу сказать, что против меня он никогда не выступал». «Если кристалл загорится белым светом, значит, вы чисты», — произнес он. «Тогда мы сразу же перейдем к следующему этапу экспертизы. Если красным, значит, подозрения одного из наших коллег подтвердились, и вы действительно заражены некротической магией». «Что ж, не стану тянуть. Чем быстрее все это закончится, тем лучше». Я положил правую руку на кристалл и затаил дыхание. Однако магический минерал не заставил себя долго ждать и загорелся ярко-красным светом.